«Положим, княгиня, что это не поверхностное, сказал он, — но внутренние. Но не в том дело». И он опять обратился к генералу, с которым говорил серьезно. «Не забудьте, что скачут военные, которые выбрали эту деятельность, и согласитесь, что каждое призвание имеет свою оборотную сторону медали. Это прямо входит в обязанности военного». Безобразный спорт кулачного боя или испанских ториадоров есть признак варварства, но специализированный спорт есть признак развития. — Нет, я не поеду в другой раз. Это меня слишком волнует, — сказала княгиня Бетси. — Неправда правда ли, Анна? — Волнует, но нельзя оторваться, — сказала другая дама. — Если б я была римлянка, я бы не пропустила ни одного цирка. Анна... ничего не говорила и, не спуская бинокля, смотрела в одно место. В это время через беседку проходил высокий генерал. Прервав речь, Алексей Александрович поспешно, но достойно встал и низко поклонился проходившему военному. — Вы не скачете? — пошутил ему военный. — Моя скачка труднее, — почтительно отвечал Алексей Александрович. И хотя ответ... Ничего не значил. Военный сделал вид, что получил умное слово от умного человека и вполне понимает «ля пуэн де ля сос, в чем острота его соуса. «Есть две стороны», — продолжал садясь Алексей Александрович, — «исполнителей и зрителей». И любовь к этим зрелищам есть вернейший признак низкого развития для зрителей. Я согласен, но... — Княгиня, пари! — послышался снизу голос Степана Аркадьича, обращавшегося к Бетси. — За кого вы держите? — Мы с Анной за князя Кузовлева, — отвечала Бетси. — А я за Вронского, пара перчаток. — Идет. — А как красиво, не правда ли? Алексей Александрович помолчал, пока говорили около него, но тотчас опять начал. Я согласен, но мужественные игры продолжал было он, но в это время пускали издаков, и все разговоры прекратились. Алексей Александрович замолк, и все поднялись и обратились к реке. Алексей Александрович не интересовался скачками и потому не глядел на скакавших, а рассеянно стал обводить зрителей усталыми глазами. Взгляд его остановился на Анне. Лицо ее было бледно и строго. Она, очевидно, ничего и никого не видела, кроме одного. Рука ее судорожно сжимала веер, и она не дышала. Он посмотрел на нее и поспешно отвернулся, оглядывая другие лица. «Да вот, и эта дама, и другие тоже очень взволнованы. Это очень натурально», — сказал себе Алексей Александрович. Он хотел не смотреть на нее, но взгляд его невольно притягивался к ней. Он опять вглядывался в это лицо, стараясь не читать того, что так ясно было на нем написано, и против воли своей с ужасом читал на нем то, чего он не хотел знать. Первое падение Кузовлева на реке взволновало всех, но Алексей Александрович видел ясно на бледном торжествующем лице Анны, что тот, на кого она смотрела, не упал. Когда после того, как Мохотин и Вронский перескочили большой барьер, следующий офицер упал тут же на голову и разбился замертво, и шорох ужаса пронесся по всей публике, Алексей Александрович видел, что Анна даже не заметила этого и с трудом поняла, о чем заговорили вокруг нее. Но он все чаще и чаще и с большим упорством Вглядывался в нее. Анна, вся поглощенная зрелищем скакавшего Вронского, почувствовала сбоку устремленный на себя взгляд холодных глаз своего мужа. Она оглянулась на мгновение, вопросительно посмотрела на него и, слегка нахмурившись, опять отвернулась. «Ах, мне все равно!» Как будто сказала она ему... И уже более ни разу не взглядывала на него. Скачки были несчастливы, и из семнадцати человек попадало и разбилось больше половины. К концу скачек все были в волнении, которое еще более увеличилось тем, что государь был недоволен.